В своих ожиданиях Роман не обманулся. Плов и впрямь оказался восхитительным даже в разогретом виде. К жене Бычкова пришел ученик. Она подрабатывала репетиторством, давая уроки французского или обучая русскому языку тех, кто говорил преимущественно на хинди, английский знал плохо и не мог выучить русский с теми преподавателями, которые вели обучение на английском. Назар Захарович с интересом расспрашивал о происходящем на Петровке и с не меньшим интересом слушал то, чем Дзюба хотел поделиться, касалось ли это работы или личной жизни. После плова пили зеленый чай в приглядку. Ничего такого, что подают обычно к чаю, в доме не оказалось. «Эх, жалко, что ты сегодня приехал, а не завтра», — сокрушался Бычков. Лов еще остался бы, его, видишь, сколько наверетенили. За неделю не съесть. Зато завтра были бы пироги. Элка хотела сегодня испечь, когда узнал, что ты приедешь, но не успела, работы много. «А я специально выбрал день, когда пирогов нет», — смеялся в ответ Роман. «Мне худеть нужно, а я же не смогу пироги не попробовать. У меня политической воли на это не хватит». «Для чего тебе худеть?» — недовольно ворчал Назар Захарович. «В тебе жира! Кот наплакал! Сплошная гора мышц!» Кот оказался сентиментальным и плакал с утра до вечера, отшучивался капитан. Лишний вес у него действительно был. Пусть и немного, но был. Внешне Роман Дзюба выглядел просто очень накачанным, но сам он был убежден, что процент жира в его крепком тренированном теле превышает норму. И почему-то это обстоятельство его тревожило и раздражало. Впрочем, борьбу за сжигание жировых отложений он вел нерегулярно, то по несколько месяцев вообще не задумываясь о том, что он ест, и запихивая в себя все, что доступно в момент острого голода, особенно в командировках, то впадая в неистовый эскетизм и питаясь исключительно по принципу либо мясо, рыба, сырые овощи, либо ничего. Но чаще всего имели место периоды спокойные, когда отсутствовал фанатизм, но присутствовал разумный выбор – основанные на представлении о том, что рис с мясом — это не очень хорошо, но можно. И пироги — тоже нехорошо, но можно, если в умеренных количествах. А вот и то, и другое вместе — совсем плохо, и никак нельзя. С таким подходом сбрасывать вес, конечно, не удавалось, но он хотя бы не прибавлялся. Около десяти вечера Роман собрался было уходить. Ему хотелось вернуться домой до одиннадцати, чтобы успеть еще провести время с Дуняшей, которая по утрам вставала в 6 часов и к полуночи обычно начинала засыпать на ходу. Они снова жили вместе, но Денис не переставал преследовать бывшую возлюбленную, хотя теперь Дуня переносила его выпады намного спокойнее и уже не огрызалась в ответ, а даже шутила. Почти ежедневно Роман ловил себя на желание немедленно найти этого Дениса и поговорить с ним по-мужски. Но уже через минуту он понимал, что это глупо и ни к чему не приведет, кроме очередного витка насмешек и издевательств со стороны отвергнутого любовника. Такие типы питаются чужими негативными эмоциями – страхом, неуверенностью, чувством вины, тревогой. Чем более сильные и негативные эмоции испытывает объект, тем он желаннее, притягательнее. Чем человек спокойнее, увереннее в себе и веселее, тем меньше интереса он вызывает у подобных Денисов. Можно, конечно, применить к нему насилие, хоть физическое, хоть психологическое, запугав всякими угрозами. Но для Дениса это будет означать только одно. Евдокия настолько деморализована, напугана и ослаблена, что прибегла к посторонней помощи, сама уже не справляется. То есть в данный момент представляет собой идеальную жертву, на которую можно и нужно продолжать свою психопатологическую охоту. Ситуация станет только хуже, если Дзюба вмешается. «Мне пора, дядя Назар». Роман поднялся из-за стола и уже сделал шаг в сторону прихожей, когда из стоящего на подоконнике открытого ноутбука Раздался сигнал вызова по скайпу. Бычков посмотрел на экран и сделал знак рукой. Мол, подожди, мне нужно ответить, я быстро. Дзюба вернулся на свое место за столом и слегка прищурился, чтобы разглядеть лицо на экране. Какой-то пожилой дядька в кардигане толстой вязки, надетым поверх шерстяного свитера. — Добрый вечер, Назар, — сказал дядька в кардигане с очень сильным акцентом. «Доброго здоровья, Дик. Какие у нас новости?» «Я только что говорил с юристом. После проработки всех вопросов мы отбросили сомнительные варианты. Осталось только два предложения, но очень надежные, с хорошей административной поддержкой. Мне нужен твой совет. Какой из двух вариантов предпочесть?» Рассказывай. Бычков снова сделал жест в сторону Романа. «Дескать, получится чуть дольше, чем я предполагал, но ты все равно подожди, пока мы закончим». Роман посмотрел на часы и вздохнул. 5 минут 11 «Ну ладно, две-три минуты погода не сделают». Он вынул телефон, посмотрел пробки на карте и начал набирать сообщения Дуняши. «Через пять минут выхожу. Пробок нет, к одиннадцати буду дома». «Между поселком и городом большое озеро и огромные леса», — звякнул сигнал. Дуни прислала ответное сообщение. «Плов состоялся? Или ты голодный? Ужинать будешь?» Роман быстро ответил. «Плов был. Буду только чай». «Важно, чтобы это был жилой фонд. Юрист сказал, что в противном случае нам не дадут разрешения», — продолжал вещать человек, говоривший с акцентом. «Это правильно, твой юрист сказал. Так и есть», — кивнул Бычков. «Оба дома стоят в плане на капитальный ремонт. Жителей будут выселять в строящиеся дома в новом районе. Но окончание строительства предполагается только в конце лета. Местная администрация уверена, что если договориться со строительной компанией насчет дополнительных инвестиций, то они закончат раньше» и к июню людей можно будет переселять. Дзюба услышал, как в прихожую вышли Элеонора и ее ученик. Наверное, нужно воспользоваться моментом и уйти вместе с ним. Или с ней. Роман поднялся и выглянул из комнаты. Ученик действительно оказался ученицей. Худенькая, как эта прозрачная девочка школьного возраста неловко шнуровала высокие зимние кроссовки на меху. «Но вот о чем думают родители, вынуждая такую кроху возвращаться от репетитора в одиннадцатом часу вечера?» «Привет», — в полголоса проговорил Роман. «Ты далеко живешь? Тебя проводить?» Девочка подняла голову и очень серьезно посмотрела на него. Потом начала отвечать четко и последовательно. «Здравствуйте. Я живу далеко. Меня не нужно провожать. За мной папа приехал. Он ждет внизу, в машине». Она натянула белоснежный пуховик с капюшоном и выскользнула за дверь. «Забавная девочка», — заметил Роман. «Почему она так странно разговаривает? Как робот, а не живой человек». Элеонора тихонько рассмеялась. «Это она после урока еще не перестроилась. Я заставляю ее говорить полными фразами, а не обрывками, как это обычно бывает в разговорной речи. А что, ты в самом деле решил, что ее нужно проводить?» «Ну да, поздно ведь, а она маленькая совсем». Она не такая уж маленькая, ей пятнадцать, просто росточком невелика. Ты же знаешь, теперь детей стараются даже днем от них не отпускать». Она прислушалась к доносящимся из комнаты голосам. «С кем там у Назара опять совещание?» «Какой то дик», — пояснил Роман и добавил, «который с акцентом говорит». «Я уж собрался уходить, но дядя Назар попросил подождать, пока он закончит». «А, Дик, ну понятно. Это может быть надолго. Вообще-то история и в самом деле любопытная. Назар тебе не рассказывал?» «Нет, мы все больше о своем, о розыскном болтали. Нового начальника обсуждали». «Тогда пойдем на кухню, я выпью чайку и расскажу. Все равно тебе нужно ждать, раз Назар просил». Жену Бычкова роман знал очень давно, с тех самых пор, когда еще будучи слушателем университета МВД, регулярно приезжал домой к своему преподавателю и всегда удивлялся, редко встречающемуся умению Элеонора изложить длинный текст или пересказать суть сложной истории в двух-трех фразах. «У меня с юности сформировано отточен навык реферирования», со смехом объясняла она. «Я еще в школе этим подрабатывала». Леоноре Лозинцевой хватило пяти минут, чтобы заварить чай и поведать о странной затее Ричарда Уайли, к осуществлению которой привлечен и ее муж. «Знаешь, Рома, в этой истории есть какая-то волшебная притягательность», задумчиво проговорила она в заключении. «Все до единого, кто о ней слышит, говорят, что это полный идиотизм. И при этом ни один человек в итоге не отказался помочь». «Может, дело не в истории не в проекте, а в самом Уайле», — предположил Роман. «Ну, обаяние там, харизма какая-нибудь, еще что-то в этом роде». «Да нет, не похоже. Я же с ним общалась. Он самый обычный мужчина на восьмом десятке. Никакого особого обаяния в нем нет. Умение уговаривать и убеждать тоже не наблюдается. Просто старый, одинокий, чудаковатый переводчик. Ничего особенного». — Это кто тут старый? — раздался голос Бычкова. — Я, что ли? — И ты тоже, — усмехнулась Элеонора. — И я за компанию. — Давай отпускай Рому. Он торопится, ему ехать надо, а ты совещание затеял. И не трать время, я Роме уже все объяснила. — Пойдем, сынок, пойдем, заторопился Бычков. — Ты одевайся, а я быстренько два слова тебе скажу. Дзюба рванул в прихожую и начал торопливо натягивать куртку и засовывать ноги в тяжелые ботинки на толстой подошве. Конечно, в два слова Назар Захарович не уложился. да супруги ему в этом искусстве далеко. Но все равно Роману Дзюбе было о чем крепко подумать по дороге домой. Да, затея более чем странная, чтобы не сказать дурацкое. Но Дуни это действительно может помочь.